Глава шестнадцатая Подняв на руки с кресла, Кайл легко занес меня на крыльцо и вошел со мной в просторную гостиную замка. Позади уже привычно следовал Ви Алиш. Я все больше убеждалась, что этот мужчина мой охранник. Это странно смущало и немного настораживало. Зачем он ко мне приставлен? Явно ведь не просто со второго этажа спускать мою коляску. Больно грозно выглядел этот безликий для простой няньки. Неужели мне что-то угрожает? От этой мысли стало смешно. Кому я нужна, немощь бледная? Странно все это. Отвернувшись от Алиша, огляделась. В просторной зале, вольготно устроившись, в принесенных невесть откуда креслах, присутствовали шестеро мужиков самого разбойничьего вида. Косматые бородатые, в одежде столь грязной, что, казалось, она колом на них стоит, рожи опухшие красные, как с попойки. Уж на приличных делегатов они не тянули. Хотя бы потому, что от них невероятно сильно разило немытым телом и перегаром. Приличные мужчины так не выглядят и уж тем более не смердят. Этой вонью, казалось, пропиталось все пространство. Поморщившись, я уткнулась в плечо мужа. Запах вои и черной смородины усилился, давая возможность мне нормально дышать. «Что за вонь?» – гаркнул Кайл. «Окна распахните». Его требования тут же выполнили, словно из ниоткуда явившиеся светловолосые воины. Тяжелые шторы были сдвинуты, пыль от них стояла столбом. Рамы заскрипели, но все же поддались. Наконец в комнату хлынул поток свежего воздуха. Вот так уже лучше. Северянин, не обращая особого внимания на присутствующих, прошелся по комнате и уселся на княжеское кресло. Затем самым невозмутимым видом удобно устроил меня на своих коленях. Кто такие и чего приперлись? Грубо, почти выплевывая слова, поинтересовался он у пришлых. Я бросила на них беглый взгляд. Ну, разбойники, даже сомнения в этом не было. Что им тут делать? Мы хозяева угольных шахт. Высокомерно выдал один из них. Я даже вздохом подавилась, услышав такое. Ничего себе. Хм. Кайл оскалился в жуткой улыбке. Мужиков она не проняла. Они столь же любезно оскалились в ответ зубы ртами. Дрогнув от омерзения, я отвернулась и снова уткнулась мужу в плечо. «Какое интересное заявление!» Помолчав немного, выдал Гер. «А вы сюда специально прибыли, чтобы я не утруждал себя и не катился в вашу тьму, непролазную за вашими тушками. Какая предусмотрительность! Может, вы еще и мне на радость?» В комнате повисла тишина. Разговор не клелся. «Мы к тебе, северянин, приехали, чтобы заявить о своих правах. Шахты, отданы нам, прежним князем». «А с арендатором там чего?» Встрял в беседу Риган. «И я, Муску, у нас во главе». «Не задумываясь, ответил мужик. Сделка была честной. Он оставил тут дочь под стилкой новому князю, а тот ему шахты. «Все по-честному, северянин». Ригана так перекосила, его облик стремительно сменился, что не осталось незамеченным гостями. «Угу». Кайл потер большим пальцем кончик носа. «Обмен, значит?» «Ну так и предъявляйте прежнему князю свое недовольство. Его труп тут вроде где-то еще валяется. Вас проводить к нему». «Ты северянин шутки, с нами не шути», — пригрозил космач седой бородой. «Мы ведь и жизнь подпортить можем». «А ты уверен, что я тебе ее сейчас не подпорчу?» Самым веселым тоном поинтересовался Гер. «Я вообще мастер в этом деле». Я чуть повернула голову на бок, чтобы проследить за реакцией этих хозяев. Мужики явно не поняли, что Кайл говорит всерьез. Борзота их лица не покинула, а скорее ее прибавилось. «Мы представители не только Ия Муску, но и соседнего княжества». Мы послы. Какого именно княжества? Перебил этого посла Кайл. Западного, Амрава. Высокомерно уточнил мужик. Не восточного, значит. Хмыкнул мой гер. Ой, как замечательно. Он бросил быстрый взгляд на Ригана. И тут до меня стало кое-что доходить. Я дернула за рукав Кайла, привлекая его внимание к себе, и, потянувшись тихо, зашептала на ухо. Это с их князем. Мы несколько лет назад воевали, а потом он как-то разом ушел с наших земель. Тогда Хумьяр уверенно заявил о своей победе. Но нужна семейству Амрава всегда была южная часть долины туманов. Там угля как грязи. И, и я, Муску, из этого рода. Я думаю, Хумьяр просто откупился шахтами от захватчиков. Поэтому и нет вестей от родственников Маялы. Она, как ты, наверное, уже понял, родная дочь рентатора занимающегося раньше разработкой и добычей угля. Я шептала очень тихо, но Кайл прекрасно слышал мои слова. «Я тебе понял, прелесть моя. Значит, будем возвращать свое», проговорил задумчиво он в ответ. «Если ты отоберешь, подаренное Хумьярам, это будет открытый вызов их князю. Это война». Я шептала, а самой хотелось кричать на него Умолять, чтобы не смел окунать нас в очередное кровопролитие. Какими бы северяне не были сильными, а война есть война. И никому сейчас она не нужна. Люди и земля, и без того на грани истощения. «Не знаю, что там тебе северянин шепчет эта богая девка», громко произнес Седобородой. «Но, думаю, она знает, кто истинный хозяин». Договорить мужчина не успел. Я словно взлетела, и в то же мгновение оказалась снова на кресле, но одна. Вокруг меня клубился странный туман. Послышался чей-то нечеловеческий вой. В нем было столько боли, что у меня душа в пятки ушла. Еще крик. Еще. Я ничего не видела. Весь обзор перекрывала эта плотная белесая дымка. Все стихло. Туман передо мной словно схлынул волной. Я качнулась, будто взлетела вверх и тут же уперлась рукою в мужскую грудь. Кайл тяжело дышал и даже не пытался скрыть лицо иного. Я вновь сидела в его объятиях. Медленно повернув голову, увидела пять трупов, изуродованных, изломанных, обезглавленных, и одного живого, трясущегося мужичка со странно-мокрыми штанами. Сглотнув, поняла, что комната плывет у меня перед глазами. Я даже дышать не могла. Ощущала запах крови. И чего-то мерзкого. Судорожно сжав ткань кафтана мужа, я снова качнулась, пытаясь сохранить сознание. Перед глазами все плыло. «Кайл, каждый раз одно и то же», — возмутился Онгер Риган. Его голос словно врезался в мою голову. «Ты еще скажи, что я был не в своем праве», — нечеловечески прорычал мужчина, в чьих объятиях я готова была скатиться в обморок. Во рту разливалась тошнотворная горечь. «И вообще, у нас речь шла о восточном княжестве. Одного я тебе оставил. Бери и допрашивай». Риган тяжело вздохнул. Его волосы стремительно почернели и, кажется, подросли. «Что мне с него одного?» – недовольно шипел он. «Хм, а это тот самый, что про обмен дочери арендатора вещал». Словно пропел Кайл довольным таким голоском. Мне и вовсе стало дурно. До да чего же он может быть жутким, убивая играючи. Но казалось бы, я должна ужаснуться и бежать от этого мужчины, а я напротив, хочу, чтобы его объятия стали чуточку сильнее. Первый раз за всю жизнь меня не просто не дали в обиду, они позволили даже нанести оскорбление. И несмотря на все эти смердящие трупы и свой обоснованный подсознательный страх, Я, кажется, была счастлива. Пусть это и ненормально, но как же приятно. «Девочку свою держи крепче», — уже спокойно, с какой-то обреченностью посоветовал Безликий. «Она сейчас со страха сознания лишится. Головой нужно думать, Кайл, не мальчишка уже. Все в тебе хорошо, но сдерживай себя хоть иногда. Так и знал, что перебьешь всех прежде, чем те хоть слово дельное скажут». Кайл подорвался с места со мной на руках И зло прорычал. «Никто не смеет называть мою женщину убогой. Никто!» «Сказал один», — спокойно подметил Риган. «А чего остальных-то разбирать на части?» «Я тебе оставил одного, вот и толкуй с ним. И признайся, безликий, что я тебя просто обскакал, и ты сам хотел за маяло за свою поквитаться». Могер немного высокомерно хохотнул. «Ты забываешь, друг мой, кто я?» «Для меня твои чувства, злость, раздражение и досада не секрет. Верну тебе твои же слова. Сдерживай себя хоть иногда. Я ведь сделал то, о чем мечтал ты, но этого оставил». Кайл ткнул пальцем в бледного, как простыня мужика. Казалось, он сидел на наших глазах. «Развлечешься. Расскажешь ему, каким честным был обмен на твою женщину. Как он ее назвал, тебе припомнить, Риган, друг мой?» «Я помню», — глухо прорычал Онгер. «С телами этих послов что делать будем?» Безликий что-то злопнул. Проследив взглядом за тем, что покатилось по полу, я с ужасом осознала, что это чья-то бородатая, лохматая голова. Рвотный позыв все же прорвался наружу. От позора меня спасло то, что желудок был пуст. «Тихо, девочка, все нормально, не бойся. В моих руках тебе нечего опасаться». Подкинув и уместив на своих руках удобнее, Кайл заглянул в мои замутненные глаза. Мое сознание балансировало на грани, в ушах стоял такой оглушающий звон, что хотелось зажать их ладонями. «Унеси ее», – уже спокойнее посоветовал Риган. «Я позову Вэя, пусть глянет. Этих прикопаем, а головы зашлем их князю, как презент от нового соседа». «Да делай, что хочешь, брат», – отмахнулся мой иной. Его лицо все еще было серым, и создавалось впечатление, что он вот сейчас развоплотится, обернувшись туманом. «Пойдем в комнату, Амела. Ты отдохнешь. Сумасшедший был день, да?» – тихо спросил он. «Тебе нужно быть смелее, прелесть моя, и не столь впечатлительной. Подумаешь, пара не совсем живых посторонних людей. Что же так сразу волноваться?» «Ты их убил», – выдохнула я. Стал туманом». И убил мгновенно. Сломал и головы. Я ощутила, как по щеке скатывается слезинка. Нет, я не была опечалена смертью этих разбойников. Но моя душа, мое сердце требовали выхода эмоциям. Слишком много их скопилось во мне, отравляя сознание. Амела, улыбнись и прими таким, какой есть. Я никогда не стану мягким и добродушным. Люби уж вот таким. Но головы шепнула я их отрывают все иные это самый верный способ уничтожить врага нас с детства этому учат быстро и без сожаления лишать жизни другого но из моей груди вырвался рваный выдох чтобы вот так это сколько силы вы не люди и даже не древние мы поднимались по лестнице где то впереди хлопнула дверь но шаги удалялись иные прелесть моя «Иные. Я туманик, Риган безликий. Мы другие, и силы в нас сто крат больше». «Не понимаю», — выдохнула я, — «зачем так жестоко?» Мы поднялись. За нашими спинами кто-то крымыхая нес мое кресло. Звук ударяющихся колеса оперила почему-то выводил из себя. «Осторожнее с креслом!» — не выдержав рявкнула я. «Тихо!» Этот резкий окрик словно врезался в мое сознание. Подняв глаза, встретилась взглядом с медовыми очами, в которых разгорался мерцающий золотой огонек. «Тихо!» – выдохнул хозяин столь притягательного взгляда. «Успокойся. Все хорошо. Умер тот, кто должен был. Это только смерть незнакомцев, и не более». Я кивнула за выраженное сиянием этих глаз. «Какие они красивые!» Улыбнувшись, вдруг ощутила такую легкость на душе. Даже тот факт, что с моим сознанием сейчас что-то сделали, не отталкивал и не возмущал. «Не заставляй меня так делать, Амела. Я очень не люблю вклиниваться в разум дорогих мне людей. Вы такие хрупкие ранимые. Мне страшно навредить». «Это тяжело». Мой голос звучал вяло. Глаза слепались. Хотелось лечь, обнять подушку и уснуть. Не удержавшись, Я сладко зевнула. Кал крепче прижал меня к себе. Я никогда не ощущала себя столь особенной. Сейчас была готова поверить в любовь этого почти незнакомого мужчины. Все во мне уговаривало не противиться ему. Довериться, закрыть глаза и отдаться. Именно эта мысль и зазвенела тревожным звоночком. Но разум очнулся и принялся без устали твердить, что такое бережное отношение до первого соития. Как только он получит свое и поймет, что привязал меня к себе чувствами, все это развеется, как дымка. И он покажет свою истинную суть. Я боялась разочароваться, ошибиться и причинить себе боль. Осторожно положив на кровать, Кайл Мастерски снял с меня ботиночки. И сделал он это так проворно, что навеяло на мысль, раздевал он женщин часто. И то, как быстро я оказалась и без челков, только укрепило эту догадку. «У тебя было много женщин?» – нахмурившись, произнесла я. «Конечно, много. Ты очень красив. Ни одна тебе не откажет». «Тебя это заботит». Он прищурился и как-то слишком пристально на меня посмотрел. «Или это просто ревность?» «Меня это пугает», – честно призналась я. Не хочу, чтобы здесь толпами ходили твои любовницы. Они всегда ведут себя одинаково, стараются унизить, сделать больно, толкнуть, выставить посмешищем. Кайл укрыл меня легким пуховым одеялом и присел рядом со мной на пол. Это глупые страхи. Скоро ты сама это поймешь. Я знала, что совсем они не глупые, но перечить не хотела. К чему поднимать эти разговоры? Мужчины не способны на верность. Они... «Лишь предают». «Ты убил послов». Подняла я совсем другую тему. «Спровоцировал конфликт». «Это ерунда». Отмахнулся он. «Ты считаешь войну ерундой? Голод, нищета, поля, засыпанные солью. Это по-твоему мелочи?» «Амела, девочка наивная. За моей спиной как минимум два сильнейших Вардена. При желании мы опустошим все соседние княжества». И даже не вспотеем. «Но это все равно война!» Воскликнула я. «Спи, женщина, и не лезь в дела мужчин!» Лениво произнес он и надвинул одеяло мне на лицо. Но снова попыталась я вернуться к разговору. «Я все сказал, Амела. не лезь в эти дела!» Грубовато рыкнул он. Зло поджав губы, я замолчала. А потом, и вовсе сомкнув веки, притворилась спящей.